Поднявшись в выделенное покое, застала бледных служанок, пересказывающих друг дружке последние новости. Забавно. Сплетни распространились быстрее, чем я дошла. Костюм для верховой езды потребовал я над Лариском. Сдерживая горький смех, презрительно наблюдал за смущенными девушками, явно припоминающими каждое слово, что произнесли, свято веру в мое непонимание языка. И это было бы смешно, если бы не было так грустно.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 И распахнув ее, поприветствовала Хантра. «Рада вас видеть, офицер! Мы немедленно возвращаемся в Айтлон!» Мой верный Хантр с облегчением вздохнул и радостно произнес. «Ваше высочество полностью поддерживает данное решение!» Когда мы покидали оплот Даларийской власти, остановить нас решился только все тот же Раф. Возникнув уже на выходе, как раз когда поднимали третью решетку, Даларийц торопливо встал на моем пути и уверенно заявил. «Айсира Катриона!»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 Стоял, потупившись, и явно подбирал слова. Подобрал. «Так если вы не пленница Айсира Катриона, разве подобает покидать дом, не попрощавшись гостеприимными хозяевами?» Я лишь устала, покачала головой и спокойно ответила. «Не стойте на моем пути, Раф, ибо если мне придется вернуться, хозяевам придется ответить за свое гостеприимство». Войноначальник намек понял и молча отступил.